Можете назвать меня слабоумным, Швенднер, просто непостижимо, и как я только мог попасться на такой трюк? Немедленно отправляйтесь в камеру хранения и попросите выдать вам ключи ковальтини. я буду ждать внизу, в машине. Он быстрым шагом направился из кабинета, и, заметив, что Швенднер собирается его о чем-то спросить, лишь недовольно махнул рукой. Потом, потом, давайте побыстрее. Когда они направлялись на -Бахскую, я дыбуш сказал: У меня сегодня был бюргер. Ван Ринтелин уже успел побывать вчера в Эрльштетте. Выразил Маас Бихлером свои глубокие соболезнования и получил от них полномочия распродать обстановку и драгоценности Ковальтени. Он собирается пустить это в торгов. Вительсбахская лежала в лучах полуденного солнца, тихая и пустынная, как обычно. Строительные работы на развороченной мостовой пока не возобновились. По берегу Изара медленно прохаживался полицейский. «Этот пост теперь можно снять», — заметил Ядебуш. Швендер сорвал печать и открыл дверь. На полу лежали газеты, письмо, несколько телеграмм. Ядыбуш отпихнул их ногой в сторону. Его больше не интересовало их содержание. «Поднимите шторы и распахните окна!» Двери в комнаты, так же, как и в день убийства, были открыты. Во всей квартире сильно пахло увядшими цветами, стоящими в многочисленных вазах и тухлой водой. Так пахнет на кладбищах в октябре, когда венки и цветы мокнут под дождем. Ядыбуш сразу же прошел в спальню. Когда Швенднер распахнул широкое окно, в комнату полились потоки пряного осеннего воздуха, выветривая оттуда запахи смерти и тления. Оба смотрели на одежду, лежавшую на кровати и кушетке, на полусобранный чемодан и кожаную дамскую сумку. Наконец ядыбуш открыл крышку приемника. А вмонтированный в него магнитофон был, казалось, такого типа, как применяют на студиях. Он имел множество кнопок и клавиш, и только одну скорость — 19 см в секунду. На одном из подкассетников лежала уже проигранная магнитофонная лента. На вебине другого подкассетника была наклеена бумажка. На ней было написано от руки «Смерть Изольды», «Астрид Верней», и Лондонский симфонический оркестр. Ядыбуш нажал на клавишу обратной перемотки. «Странный репертуар для джазовой певицы, не правда ли, Тут Тот понимающий посмотрел на шефа, так и не догадываясь, в чем дело. «Ну что ж, бывает, но среди записей в соседней комнате имеется много записей Вагнера. Я не понимаю, шеф, какая здесь связь?» Ядыбуш даже не слушал его. «Этот господин любит зловещие шутки», — сказал он, словно разговаривая сам с собой. «Большой мастер на концовке. На такой риск может пойти только хладнокровный негодяй крупного масштаба. Но причем всегда, как только попадет в трудное положение. Ему и раньше приходилось шагать через трупы. Я все еще ничего не понимаю». — повторил старший помощник. Ядыбуш нажал на клавишу воспроизведения записи. «А вот, послушайте-ка!» Но магнитофон безмолвствовал. Лишь движущаяся лента тихо шуршала. «Запись стерта или магнитофон не работает?» Швендер уже хотел остановить магнитофон, но Ядыбуш остановил его руку. «Запись не стерта, Швендер!» И магнитофон в полном порядке. Лента продолжала свой бег со скоростью 19 сантиметров в секунду. Оба молча стояли перед магнитофоном, наблюдая, как на правую бобину постепенно наматывается лента. Прошло, наверное, минуты три-четыре. И вдруг из динамика послышался голос. Но это был не плач из Ольды. Оркестра тоже не было слышно. Швенднер Сплеснул руками и от неожиданности свалился на кушетку. Так вот, значит, как он это сделал? Да, очень просто и даже примитивно. Но поэтому-то и добился эффекта. Ядыбуш остановил магнитофон, снова перемотал ленту и сунул ее в картонную коробку, лежавшую на магнитофоне. Это была небольшая коробка, и она спокойно уместилась В боковом кармане его куртки. У меня такое же состояние, как у коротышки Штегельмайера в тот день. Я бы тоже принял рюмочку горячавки. Швеннер расхаживал по комнате сзади вперед. Когда вы об этом догадались, шеф? Ведь у вас давно уже были подозрения, не правда ли? Я понял это лишь тогда, когда вы мне рассказали о любительской сцене. Если у Кавалькини как мы знаем из показаний, был несколько резкий голос, то имитировать этот голос было совсем нетрудно. Фальцетом это можно передать удивительно точно. И тем более, что голос этот слышался с расстояния в несколько метров, да еще вдобавок через двери. Ему хорошо были известны ее привычки и обычаи этого странного дома, где редко кого-нибудь повстречаешь. Он знал, когда появлялись молочники и мальчики с Булошной. Знал он и о том, что Рутов всегда выходила из дома в самом начале девятого. Ядыбуш захлопнул крышку приемника. «Прежде чем мы воспроизведем, как он это сделал, давайте попытаемся выяснить, как он вошел. Но как он вышел, понятно. Он просто удостоверился, что на лестнице никого нет, вышел на лестничную площадку и тихо защелкнул дверь за собой». «Так как обе двери расположены на одной стороне и, кроме того, отделены одна от другой выступом, по которому проходит мусоропровод, из одной двери нельзя видеть другую?» Они прошли в ванную комнату. Швенднер с помощью стального стержня, который он еще в день убийства вытащил из ковра и до сих пор таскал в своем кошельке, продемонстрировал, как можно сблокировать задвижку одностворчатого окна». Причем будет казаться, что она плотно закрыта. Хотя на самом деле закрыта еще не совсем плотно. Для этого не обязательно иметь такое же точность стержень, а что-нибудь похожее. И он, вероятно, сделал это накануне. Как мы знаем, он был здесь во второй половине дня. Дринкнуть заезжал. Он отвлек ее внимание, прошел в ванную, вымыть руки и бац! Все было готово в мгновение ока. Ведь это дело двух секунд. А мы не придали никакого значения тому, что он был здесь накануне убийства. Да с какой стати? Ведь на него не падали никакие подозрения. Оба выглянули из окна. До земли было немногим больше двух метров, и приблизительно в метре от земли находился корниз подвального окошка, на котором можно было стоять на цыпочках.